Глава тринадцатая. Невоздержанность. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Притчи, глава двадцать пятая, стих двадцать восьмой. В библейские времена стены города были главным средством его защиты. Их разрушение позволяло вражеской армии ворваться в город и завоевать его. Вспомните историю о падении Иерихона, когда Бог разрушил его стены чтобы армия Израиля могла беспрепятственно войти и захватить город. Книга Иисуса Новина, глава 6, стихи с 1 по 5 и стих 20. Точно так же, как город без стен уязвим для вражеской армии, невоздержанный человек уязвим для всевозможных искушений. К сожалению, Соломон, который написал приведенный выше отрывок из притчей, стал печальным, но ярким примером, подтвердившим справедливость его собственных слов. В Писании сказано, что у него было 700 жен и 300 наложниц. И все из народов, у которых Господь запретил израильтянам брать себе жен. Третья книга царств, глава 11, стихи с 1 по 3. Тем не менее, Соломон, дав волю своим страстям, полностью пренебрег Божьим запретом Богатейший монарх своей эпохи, он имел возможность получить все, чего бы не пожелал. Однако вместо того, чтобы упражняться в самообладании, он проигнорировал собственные мудрые наставления, позволив страстям выйти из-под контроля. За свою невоздержанность Соломон заплатил высокую цену. Жёны отвратили его сердце от Бога, за что Бог разделил царство Соломона в дни его сына Ровоама, а династию Давида с тех пор постоянно лихорадило. В Писании, и в Ветхозаветных притчах, и в Новозаветных посланиях немало говорит о воздержанности. Так Павел назвал ее одним из проявлений плода Духа. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. А также включил невоздержанность в перечень пороков, которые будут характеризовать последние дни. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 3. В своих наставлениях Титу относительно служения на Крите он несколько раз упоминает о необходимости учить целомудрию чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными. Послание к Титу, глава 2, стихи 2, 4, 5 и 6 а также напоминает о том, что та самая благодать, которая дарует нам спасение, еще и учит нас целомудренной жизни. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке». Послание к Титу, глава 2, стихи 11-12. Также и Пётр в своих двух посланиях несколько раз увещевает нас бодрствовать и быть воздержанными. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Первое послание Петра, глава 1, стих 13. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Первое послание Петра Глава 4, стих 7. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. В рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие. Второе послание Петра, глава 1, стих 6. Несмотря на библейское учение о воздержанности, Это одна из тех добродетелей, которая, кажется, обращает на себя целенаправленное внимание очень малой доли христиан. Наша христианская культура устанавливает определенные рамки, ограждая нас от очевидных грехов. Однако внутри этих границ мы в основном живем, как нам вздумается, редко говоря нет, своим желаниям и эмоциям. Неудивительно, что невоздержанность является одним из наиболее терпимых грехов, однако, мерясь с ним мы становимся мишенью для других допустимых грехов. Например, невоздержанность в речи открывает дверь для всевозможных искверняющих высказываний наподобие сарказма, сплетен, клеветы и смехотворства. Что же такое воздержанность? Это власть или контроль рассудка над своими желаниями, стремлениями, побуждениями, эмоциями и страстями. Это значит говорить «нет», когда нужно сказать «нет». Воздержанность подразумевает умеренность в законных желаниях и поступках и полное ограничение в сферах откровенного греха. Например, это может означать умеренность в просмотре телепередач и категорический отказ от посещения порносайтов в интернете. Библейская воздержанность не является продуктом природной человеческой силы воли. Мы видим, как многие неверующие демонстрируют воздержанность в определенных сферах жизни ради достижения какой-либо цели. Однако в других сферах они могут проявлять мало самоконтроля или вообще его игнорировать. Так спортсмен может строго следить за своим питанием, но совершенно не контролировать собственный темперамент. В то же время библейская воздержанность охватывает все сферы жизни и требует постоянного противоборства со страстями плоти, ведущей войну с нашей душой. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Первое послание Петра, глава 2, стих 11. Такая воздержанность опирается на влияние и содействие Святого Духа. Она требует непрестанного наполнения нашего разума Божьим Словом и молитвы о том, чтобы Святой Дух даровал нам желание и силу контролировать себя. Можно сказать, что воздержанность – это не контроль себя посредством собственной силы воли а скорее над собой, посредством силы Святого Духа. Хотя воздержанность необходимо проявлять во всех областях жизни, в этой главе мы рассмотрим лишь три сферы, в которых христианам зачастую это не удается. Первая из них – питание. Хочу подчеркнуть, что я не имею в виду только людей, страдающих от лишнего веса. Эта проблема может быть обусловлена различными причинами, а не только невоздержанностью в еде. Один из наиболее воздержанных из всех известных мне людей всю свою взрослую жизнь боролся с избыточным весом. В то же время, некоторые из тех, кто может съесть все, что захочется, не набирая лишних килограммов, именно благодаря этой безнаказанности вообще не контролируют себя в питании. На самом деле я говорю о постоянных уступках своим пристрастиям к определенной еде или напиткам. Мне вспоминается один знакомый, посвященный христианин, привыкший выпивать каждый день по 12 банок содовой. Также я помню, как сам много лет назад пристрастился к мороженому, порцию которого мог съесть за ужином и еще одну перед сном. Тогда Бог обличил меня в невоздержанности, показав, что эта, казалось бы, невинная привычка значительно ослабила мой самоконтроль в других, более важных сферах. Это стало для меня уроком. Мы не можем выбирать на свое усмотрение, в каких сферах жизни проявлять воздержанность, а в каких нет. Один из способов упражнения в самоконтроле состоит в устранении источника того, что искушает нас потакать своим желанием, или же в самоустранении и максимальном отдалении от него. В случае с мороженым я попросил жену следить за тем, чтобы оно не лежало постоянно в холодильнике. Теперь мы покупаем его только по особым случаям. Хотя я принял это решение более 30 лет назад, мне по-прежнему приходится упражняться в самоконтроле. Недавно мне надо было отправить бандероль. Почтовое отделение располагалось в одном здании с лавкой мороженого, так что у меня, естественно, возникла мысль, что неплохо бы по дороге зайти и полакомиться. Борясь с сильным искушением, я решил, что это как раз тот момент, когда нужно сказать себе «нет», хотя бы для того, чтобы держать свое желание под контролем. Я не пытаюсь вызвать чувство вины у тех, кто любит мороженое или содовую, или даже у тех, кто каждый день заходит в Старбакс, чтобы выпить чашечку любимого кофе. Мы говорим о невоздержанности тенденции в потакании своим желанием, в результате чего уже не мы контролируем их, а они контролируют нас. Вторая сфера, в которой христиане часто демонстрируют невоздержанность это характер. Многие верующие известны своей вспыльчивостью или раздражительностью. Вспыльчивость характеризуется кратковременными, но сильными порывами гнева, которые зачастую быстро сменяются добрым расположением духа. Говоря же о раздражительности, я имею в виду людей, которые легко впадают в гнев, плохо контролируя свои эмоции или вообще имени владея. Очень часто раздражительные люди бывают вдобавок еще и вспыльчивы. О таких, мы говорим, заводится с полоборота. Гневу будет посвящена одна из последующих глав, но сейчас нас в первую очередь интересует потакающее ему отсутствие самоконтроля. В большинстве случаев гнев – это грех, однако у вспыльчивого человека к нему добавляется еще и грех невоздержанности. Эмоциональные вспышки обычно направлены на тех, кто нам чем-то не угодил. Это может быть подрезавший нас на автостраде водитель или футбольный судья, принявшие во время матча неверное решение, и, к сожалению, зачастую наш гнев направлен на членов наших семей. Притчи неоднократно предостерегают нас о вспыльчивости. Например, вспыльчивый может сделать глупость. Притчи, глава 14, стих 17. Долготерпеливый лучше храброва, и владеющий собою лучше завоевателя города. Притчи, глава 16, стих 32. В Новом Завете Иаков наставляет нас. «Всякий человек, да будет медлен на гнев». Глава 1, стих 19. Помните о том, что для того, чтобы не согрешать против Бога, мы должны сокрыть в своем сердце Его Слово. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118, стих 11. Если хотим учиться контролировать свой характер, мы можем сокрыть в сердце эти стихии из притчей и послания Иакова. Третья сфера, в которой многие христиане проявляют невоздержанность, это личные финансы. Недавно я услышал в одной радиопередаче на общенациональном канале, что долг по кредитным картам среднестатистической американской семьи составляет 7 тысяч долларов. Несомненно, бывают случаи, когда человеку или семье приходится залезть в долги ввиду неотложности ситуации. Но здесь речь идет о среднестатистическом долге, а это говорит о том, что американцы живут непосредством. Как нация мы не проявляем финансовой воздержанности, потакая своим желанием в покупке новой одежды, суперсовременной электроники и цифровых гаджетов, дорогих турпутевок и множество других привлекательных для нас товаров и услуг. О существовании этой проблемы среди христиан свидетельствует тот факт, что некоторые христианские служения нацелены именно на обучение верующих методом правильного распоряжения финансами. Они просто помогают людям научиться проявлять самоконтроль. Впрочем, невоздержанность в расходовании денег демонстрируют не только те, кто залез в долги. Многие богатые люди, включая и некоторых христиан, потворствуют себе во всем, чего бы ни пожелало их сердце. Этим они напоминают Соломона, который сказал «Чего бы глаза мои ни пожелали, Я не отказывал им. Экклесиаст, глава 2, стих 10. Потакание всем желаниям моего сердца, даже если они мне вполне по карману, никак не научат меня воздержанию, которое является одним из аспектов плода духа. Подробнее об этом в главе 20. Существуют и другие сферы, в которых нам нужно учиться самоконтролю. Например, я знаю одного человека, который проводит уйму времени за компьютером хотя и не смотрят при этом порнографию. Можно также упомянуть пристрастие к телевизору, импульсивность в покупках, чрезмерную увлеченность хобби, а также спортом в качестве и болельщика, и участника состязаний. Для мужчин в наш век все более нескромной женской одежды важной сферой самоконтроля являются их глаза и мысли. Безусловно, можно было бы назвать и другие области жизни, где нам необходимо учиться сдержанности. Поэтому рекомендую вам поразмышлять о себе. Существуют ли желания, стремления или эмоции, которые могут в какой-либо мере выйти из-под вашего контроля? Помните, что эта книга посвящена терпимым или допустимым грехам, тем, с которыми мы миримся в своей жизни. Поскольку же добродетели воздержанности среди христиан уделяется так мало внимания, вполне может оказаться, что нам, по крайней мере в некоторых жизненных сферах, действительно не хватает самоконтроля. Стремясь возрастать в этой добродетели, не забывайте, что она является плодом Духа. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. И без содействия Божьей силы мы не сможем достичь никакого прогресса.